Иногда у Марии даже возникало сомнение. А не выдумал ли Крамарчук всю эту историю с гибелью Беркута? Слишком уж быстро отказался он от партизанства, слишком поспешно принялся женихаться, обустраивать их будущую семейную жизнь. Да, слишком поспешно. И если бы она позволила Николаю заманить себя в эти сети, и прижиться по соседству со старостой, добывая мрамор для антонеску, то чем бы она была лучше своей беспутной сестрице Ганди. Мария спрятала в дупле старой ивы свой пистолет и бросилась в эту речушку, совершенно забыв, что выйти из неё сможет лишь с насквозь промокшими сапогами, до да к тому же на заснеженную равнину. Но впереди виднелось село. и, перейдя речку вброд, она оказывалась на кратчайшем пути к той крайней хате, в которую обязательно постучится. Уж там-то она просушится и хоть немного поспит, хоть часок, в более или менее теплой хате. Эти четверо лесных суток в конец измотали ее. Одна в лесах, без оружия, волчьими тропами. Ее почти не удивило, что... Что хозяйка дома, в который она постучала, ещё на пороге, начала внимательно присматриваться к ней. Ты чья же ты будешь, дочка? Вроде как та, что к Клавке Гурнашевой когда-то в гости приезжала, а нет, ещё и ко мне за яблоками приходила. Мария, вроде. Та самая Аврора Кристич. «Ну, если действительно та самая, тогда заходи!» Сдержанная улыбка женщины показалась ей почти материнской. Должна же и у нее, бездомной, появиться хоть одна, если не близкая, родная, то, по крайней мере, хотя бы маломальски знакомая душа. «Ну, а Клавка-то, она в селе?» в селе, в селе, но ты поди и хаты её теперь не найдёшь. У людей купили, потому что родительская её сгорела, да и промёрзла в дороге. Смертельно промёрзла, охотно согласилась Нежданная гостья. На печке в большой кастрюле закипала вода. Вся комната была овеяна уже непривычным теплом, а курчавый светловолосый мальчишка лет 12 Показался ей таким знакомым и милым, словно восстал из ее собственного детства. — Звать меня будешь теткой Настей. Вряд ли помнила. Я ж... — возилась хозяйка у печи. — Ты-то как? — Говорят, здесь где-то недалеко, и повоевать пришлось. Клавка щебетала, что вроде бы из больницы тебя дав солдаты. — Было и такое... растягнула ватник, сняла сапоги на лавке, придвинутой поближе к теплу, развесила совершенно мокрые портянки и разорванные носки. Мечтательно посмотрела на кастрюлю. Сейчас бы тёплой воды помыться. И на той же лавке, привалившись спиной к тёплому запечью, задремала. Ну вот, суп готов. Ворковала тетка Настя, отставляя кастрюлю. Пока он будет остывать, гурнышам сбегаю, Шепну к лавке, чтоб сюда подошла, Если только не на смене. В больнице работает санитаркой в соседнем селе. О, вспомнила у порога, А ты же, наверное, еще и сейчас в этих, в партизанах, или как? Почему в партизанах? в партизанах я никогда не была, сонно пробормотала Мария. Так-таки и не была, суховата произнесла хозяйка дома. Действительно не была? Ага, ну да. А к чему оно тебе? Недоверчиво согласилась чётка Настя. Да и какое мне дело? Просто так спросила, потому что сама Клавка вроде как Ну, да о чём это я, поспи, поспи. И не могла знать Мария, что так охотно вызвавшаяся сбегать гурмешам тётка Настя, это сначала заглянет к живущему через три хаты и полицаю и скажет, что Мария Крестич партизанка, за выдачу которой полиции ей вроде бы обещана два мешка муки и годовалую тёлку. She сейчас отогревается у неё в доме, случайно забрала. При этом поинтересовалась, действительно ли так обещано или же бумажка, которую зачитывал староста, ничего не стоит. Но потому, как сразу же заёрзал, заволновался по лицу, поняла. Бумага была серьёзной. Да и сам Охрим полицай подтвердил, что бумагу эту подписал начальник полиции Рожковский лично. И что в своё время Марии его уже чуть было не арестовали в Посном, где она работала под чужим именем, но тогда партизаны отбили её. А ещё спросил: не появлялся ли кто-нибудь возле её дома вместе с Марией? Потому что Где только объявляется она, там рано или поздно появляется и сам Беркут, или кто-нибудь из его отряда. Уже выбежав из хаты, обежал он, чтобы поскорее позвонить из сельской управы в район, а заодно предупредить старосту. А хрим строго потребовал от Насти эту самую крестить, накормить, уложить и вообще во что бы то ни стало, задержать у себя в доме. А если подойдет кто-либо из партизан, то его тоже приласкать, как родного. — Да ты, ахрим, не того! — уже на ходу нашептывала ему тетка Настя. — Четвертину мешка сразу же отнесу твоей жене по-своячески. Только ты уж постарайся, чтобы меня не обидели, особенностью стёлкой. Если бы и помельчик то знала бы об этом. А видится она хотела с Клавкой Гурнашевой, э, того главного коллективизатора дочкой. Вот и меня к ней послала, мол, позови, свидится надо. И жте. Неужели с Клавкой? Задумался полицай. Так она же сейчас на смене ещё в больнице. на посёлке сахарного завода встречал, когда шли на работу, у кума на именинах засиделся. Сутки она там работает, значит, появится в село только к утру. Да я ни к тому, затараторила Настя уже на улице. А к тому, почему именно к лавку твою, Катеринку, видеть она небось не хочет? Завражаешь